Глава 6. Совет. Гигантский диск крейсера спустился над Восточным океаном и двинулся на закат. Пасаты дули на Гадандже, подгоняя к экваториальное течение светло-бурые завитки на тёмно-коричневом фоне. Шоколадные валы неутомимо катились на запад, поднимая и опуская гирлянды каких-то пузырей, с торчащими во все стороны усами удочками. Здоровенного псевдоспрута, размарённо покачивавшегося щупальцами, и что-то вроде ряски, колыхавшейся на волнах, подобием красной икры. Ряску подъедал мегасимбионт, громадный живой остров, упавший в мутной воде, бесчисленные мохнатые псевдоподии. Хорошая, в принципе, планета. Середа смотрел сквозь прозрачный пол ходовой рубки. и любовался мелькавшими внизу хозяевами гидросферы. Конечно, это был не совсем пол, и прямо под ним слоились палубы, отсеки, зоны, но пока ко всему этому привыкнешь, а по сторонам не посмотришь. Перед тобой диск гонит атмосферный фронт. Там бешено клубятся тучи, сине-багровым валом катясь по ходу крейсера. Тучи стреляют молниями, крутятся вихрями, хлещут конденсатом. А сзади стелится мощнейший инверсионный след, рваный ватой, закладывая чистое зелёное небо. Вот ты, господин Машек-командор, и в звёздную войну ввязался, подумал Середа. Командир штурмового планетарного крейсера. Что бы ты понимал в крейсерах? Тут на борту куча трофейного чудо-оружия, а что с ним делать? Ума не приложу. Держать под сидением дурость и предательство. «Передать этим непротивленцам с земли дурость и предательство в квадрате. Думки есть?» «Думки были». На горизонте прорисовалась толстая зеленая черта. «Земля!» — крикнул Калиган, кибернетист Спируна. «Бедные девчонки!» — просочувствовал Капаныгин. «Опять диск! Подумают, что это уже точно по их душу!» «Ничего!» — улыбнулся Середа. Мы постараемся побыстрее развеять страхи». Под брюхом крейсера проплыли курящиеся дюны, и гигантский корабль замедлил полет. Тучи, брошенные впереди, побурлили и стали рассеиваться. А вот и база. Внизу показались стихлянистые плеши и черные гари. Людей видно не было. Попрятались. Крейсер, закрыв полнеба, остановился. «Нам в самый низ!» командова Волгограрян и поспешил к пандусу. С палубы на палубу Серида спустился к трюмам. Посреди обширного зала, квадратного в плане, зияло круглое отверстие. Оно светилось ярко-лиловым и при этом низко гудело. "Грави-лифт", объяснила Настас, и прыгнул в лиловое зыяние. "Рыгать на счёт два", сказал Тапи и последовал за пилотом. Серида сосчитал до двух. Рыгать было страшно. Непонятное пугало. На Земле до таких лифтов ещё не додумались. Но не показывать же испуг. Младший командуор шагнул в лиловое и провалился. Такое ощущение было, словно спускаешься по гибкой трубе. Стенки её тебя обволакивают и не дают упасть. Почувствовав под ногами твёрдую поверхность, Середа выдохнул и отшагнул в сторону. Рядом, плохо различимый из-за синим свечением, опустился Капаныгин. «И-и-и-и!» От куполов внеслась Даша. Середа расставил руки и поймал девушку. «Ты!» — кричала она. «Как? Вы? Они тебя отпустили? Да, насовсем?» Середа засмеялся и не смог удержаться. Стал целовать взволнованное лицо девушки. «Теперь это наш крейсер!» — объяснил он впервые между поцелуями. «Трофей!» «Вся сюда!» — кричал Копаныгин. «Грузимся!» Люди выходили из куполов, со страхом глядя на тёмное брюхо и на планетное чудище, рассвеченное огнями, габаритными, индикаторными, навигационными. Григорян шёл рядом с Вайстейном и что-то горячо объяснял профессору. Тот только растерянно кивал. Странною брёл Федосеев, переживал, наверное, что вообще согласился бросать жребий. "Люди!" крикнул Середа. "Все здесь!" «Значит так!» Кратко поведав новости дня, одного дня, он сказал. «Мы, возможно, еще вернемся сюда, на Гаданду. Будем строить на ней города. Разведем планктон, чтоб воду процеживал. Это все обязательно будет, если мы сделаем то, что просто должны сделать. Идет война. Страшный враг грозит земле. Каждому, кто ее населяет. Сибу мы уготовили людям одно. Поголовное истребление». Абсолютное уничтожение. Если Себу мы победят, то через 100 лет только какие-нибудь чужаки-археологи смогут сказать: "Да, дескать, жили разумные двуногие на третьей планете в системе жёлтого карлика". Мы такого будущего не хотим. А что конкретно над сделать?" перебил его Шанкар, инженер-координатор Стенгри. "Воевать? Так мы готовы. Земля не готова. Вот что плохо." рубанул Сирида. С нами ведут войну, и мы будем воевать. Должны, обязаны. Только поймите меня правильно. Я никому не могу приказывать это делать. Вы уж сами определите каждый для себя. И я пойму, если кто-то из вас предпочтёт переждать трудные времена и удалиться на покой. Я пойму, но не поймут все бумы. Не дадут они нам покоя. В общем, решайте. Только решать будете в полёте. Грузимся и стартуем. Тогда я пошёл, сказал Шанкар, и пошагал к дрожащему столбу гравилифта. Переглядываясь и переговариваясь, люди двинулись в ту же сторону. Все на борт! гаркнул Сиреда. Вейнштейн, Фворский, Федосеев, Таппи, Копаныгин, Лабанов, Говарков, Гумновозад, Васнецово, Сибиряков. Все, размытыми синими тенями, вспарили внутри гравилифта. Середа оглядел брошенные глайдеры, тускло вслескивавшие купола, вздохнул. Вот и ещё одна частичка жизни оставлена, или ввёрнута очередная страничка в книге бытия, и вошёл в световой столб. В трюме его поджидал только нупуро. "Те уже поднялись", доложил он. "Погнали", махнул рукой Середа. Колоссальный корабль готовился к отлёту. Все пульты в ходовой рубке высвечивались на перебой. Григорян буквой Зю согнулся у пилотского терминала и колдовал над клавишами и информтабло. В рубку вбежал взмыленный Чарльз Кесиди, ухватил Федосиева и повлёк в коридор. Федосиев не сопротивлялся. "Мы тут в тое отсутствие развели немного самодеятельности", стало оправдываться Григорян. "Переводим крейсер в боевой режим. Переводи, переводи!" и вновь середа. Некогда носок тянуть и равняться на середину. Ещё 10 минут длилась кутерьма, а затем Григорян объявил старт. Гадские жабы, пожаловался он. Всё, биоуправление по дыркам попрятали. У меня уже пальцы болят. Приصير прошёл над степью, проплыл над пологими горами. Атмосфера поредела, опала вниз, уступая место черноте и звёздам. Погребальный обряд провели так, как принято у звездолётчиков. Все собрались на причальной площадке шестого шлюза, к которому примыкала одна из десятных палуб. Серида, Иванштейн, Григорян, гумно взад, тапи команды Тенгри и Перуна. Планетологи и космозоологи выстроились в два ряда, и Копанегин, как старший по званию, скомандовал: "Смирно!" Киберперевозчики пронесли сквозь строй погребальную ракету со станками замученных и невинно убиенных. За краем причала ракета попала в зону нулевой гравитации. Подхваченная сквозняком, она медленно выплыла в створ шлюза. Ласт металловой штора тут же опустилась, и через неё донёсся шум уходящего воздуха. Это раздвинулись наружные плиты брони, выпуская печальный груз 200 в космос. На большом круглом экране было видно, как сигарообразная ракета начала разгон, целясь в горящий шар Садира. Похоронный костёр для тех, кто сгинул в Вескусянских лабораториях. И название-то им другое просилось на язык. Какие уж там лаборатории? Самые настоящие пыточные камеры. Среди дыма хмуро проводил ракету, терявшуюся в звездовороте, и сказал: Надо брать совет, и всё как следует обмозговать. Здесь сразу за палубой должно быть что-то вроде салона. Припомнил Григорян. Можно там. Иди, обранил Середа. Анастасия повёл. Десантная палуба девятая сверху была пуста. Лишь один единственный пустынный штурмовик стоял здесь в гордом одиночестве. На горуке роботы-ремонтники суетились вокруг него, как муравьи над дохлой гусницей. От шага в полкилометра военные и гражданские свернули в поперечный коридор и попали в гигантский зал, где впору было концерт устраивать. Повсюду раскиданы пухлые круглые матрасы, заменившие сибум кресла и диваны. На робастоликах оставались необранными квадратные блюда с жевательными палочками, пластмассовыми мешочками с сосками, из которых выдавливалась густая похоче паста. И прочими су бомскими явствами. Надо сегодня же перепрограммировать синтезаторы, проворчал Григорян. У нас другая ж ратва. Сера отметил, что после уничтожения вискусянского экипажа пилот словно нарочно огрублял свою речь, заимствуя солёные выражения из реччика Паныгина. Сложив из матрасов стопки повыше, новая команда крейсера расселась в ожидании совета. «Гум на воззад!» — начал Середа, чувствуя себя не то главнокомандующим в Ставке, не то военным вождем племени Гуронов. «Ты допрашивал предводителя Сибумов. Что он открыл тебе?» Гум встал. «Сибум сказал, что их флот велик и могуч», — степенно заговорил он. «В нем больше двух тысяч серних и больших кораблей». На каждый стыд строеров, истребителей Носсов и Сминцев приходится 1-2 крейсера. Такие хаддат. Сейчас весь флот Тибумов занят понятиями хадсков. Полным ходом идут вторжения, анетарные подавления, зачистки. Порядка 150 миллионов хадсков оништа жена частично разрушенные экономические комплексы метрополии и колонии в этом году сибумы намерены приступить к начальному терраформированию захваченных планет биозачисткам и колонизации транспорты с переселенцами уже стартовали с Вэскуса Лана своея назван простор. Он к снётся и творяны. Следующая цель сообщество с земли, её молодая периферия. Таукита. Лаланд 21 17 5. Рос 614. Вальф. «Четыреста двадцать четыре А! У меня все!» Гум сел, и руку тут же поднял Гинсбург, ксенолог из экипажа Тенгри. «Прошу», — разрешил Середа. «Хочу сказать вот о чем», — заговорил волнуясь Гинсбург. «Мы плохо знаем своего врага и подчас меряемся бумов своею человеческой меркой. Это в корне неверно». Мы давно пользуемся термином «чужие», но по-настоящему приложим он как раз к сибумам. Они чужие и нам, Кома, и Варианянам, и Кхацкам, и даже Таутирептилоидам с Эпсилон Тукана. Почему? Да потому что мы все двуполы, а сибумы вовсе не имеют пола. Это ультраважно. Секс, любовь, семья, дети. Суть основ основ формирования разума нашего типа и, главное, становление души. У нас, у людей и, скажем, у ксказков или семи гуманоидов разные взгляды, разные истории, разные табу. У нас много разного, но одно у нас общее — это душа. Мы все одинаково бываем счастливы от любви, смерть близкого для нас всегда горе. А дети — радость. Двуполость — это первооснова нашего бытия, нашей культуры, нашей цивилизации. Всего бы иные, у них нет души. Вескусяни — носители разума, они мыслящие существа. Но понятие духа к ним неприложимо. Конечно, и они не лишены эмоций. К примеру, новое открытие или хорошо сделанная работа вызывают у них удовлетворение. И чувство долга у них есть. и желание принести пользу. А выражения вроде неэффективно, не полезно это что-то типа ругательств. Кстати, один мой коллега упирал на такое обстоятельство: "Сибумы никогда не убивают своих. Им чуждо понятие убийства, понятие лжи, понятие кражи, понятие предательства". Это прекрасно, но и мук совести они тоже не испытывают. Сие bọnы не ведают жалости, им не присуща наша склонность в защите слабого и беспомощного, к самопожертвованию, к сочувствию. Что такое дружба, товарищество, взаимопомощь? Они, в принципе, не способны понять и даже презирают нас за подобные отношения, полагая, что эти отношения нефункциональны и неоптимальны. Я могу ещё долго говорить, но смысл кажется ясен. Нельзя проводить параллель между нами и небом. Эти линии никогда не пересекутся. А вести войну это эффективно? Поинтересовался Середа. Для них, да, с готовностью ответил Гинзбург. Война для сибумов не агрессия и даже не продолжение политики насильственными средствами. Это только мы так говорим. Война А дисебомов это единственный способ расширения жизненного пространства и космической экспансии. Мы, прибывая на другую планету, тоже боремся с трудностями, расчищаем джунгли под города и истребляем вредителей вроде крыс. Всего мы поступают похоже, разве что заносит в разряд мелких грызунов и всех разумных. Мы для них представляем опасность, следовательно, подлежим тотальному истреблению и биозачистке. и точка. Никаким прогрессорствам, никакой цивилизаторской деятельности Себомы заниматься не будут. Это не оптимально. Себомы это галактический рак, товарищи. И наша задача удалить очаги заболевания, пока метастазы не пошли по всем рукавам Млечного Пути. Гинсбург сел и нервно потёр руки. Хорошо, склонил голову Серида. А теперь зададим себе вопрос: Что земля не могут противопоставить штормо и натиску сибумов. Готовы ли содружество земли к войне? Я перед отлётом скачал пакет новостей, пробурчал Григорян. Земная администрация вообще никак не готовится. Они постоянно вводят себе и людям мелькнёт иногда в новостях звездолётов к сказкам. Митинг какой-нибудь покажут, но ни один труп ещё не попал в фокус. Словно война вообще не в ходу. «Вторжение на планеты хацков называют расширением зоны временной нестабильности!» «Да ладно бы хацкам не помогали!» — заговорил Шанкар Гупта. «А то ведь и своих бросают. Людей предают. Уже тысяч двадцать погибло на Авроре, на Алте, на Телусе. И что, хоть один рейдер был послан?» «Нет, тоже благочиние по мировой сети. Вон когда на Вариану напали!» Наши звёздные космолёты факазали сопротивление. И что вы думаете? Их осудили за провокационное действие и даже посмертно не наградили. Правильно. А с кем тут воевать? С умеренными процессами дестабилизации? Можно мне, поднял руку Вайнштейн. С нашими миротворцами не всё ясно и не всё чисто. Да, нынешний председатель Всемирного совета Рогин Ван Вейден пацифист. Паци, как их называют. А вы знаете, что ещё 5 лет назад именно Ван Вейд организовал секретную базу Умбан. Это где-то у Трансплутона. Там на громадных орбитальных верфях строились суперкрейсеры класса Конунг. Под стать этому планетарнику. Но 2 года назад весь проект был заморожен, а верфи законсервированы. Разберёмся, прогудел Копаныгин. И расконсервируем. То, корабли, вступил в разговор Гинзбург. И этого мало. Люди нужны. Да, сот тут пол сотни всего. Мы из трудо можем ввести крейсер, а если на нас нападут, нас просто не хватит на два дела сразу. Середа дослушал и встал. Давайте сделаем так, сказал он. Не хочет земная администрация воевать? Не надо. Организуем международное ополчение и сами выйдем на бой. Соберём корабли в добровольческий флот. А этот, он овёл рукой вокруг, будет нашим флагманом. Кто за? Присутствующие загудели и дружно вскинули руки. Единогласно. Теперь давайте выберем флагмана доброфлота. Внёс предложение Капаныгин. Мы сноупору выдвигаем кандидатуру в среди. Кто за? Лес рук был ответом. Виктор почувствовал, как заколотилось его сердце. Он не испытывал в этот момент ни восторга, ни веса ответственности. Он чётко знал: спокойная жизнь, устроенная и предсказуемая, прошла. Судьба заломила такой крутой поворот, что дух захватывало. И что там в будущем? Победа? Слава? Смерть? Бог весть. Он оглядел лица поверивших в него людей и медленно заговорил: Я не стану благодарить вас за оказанное доверие, но и снимать с себя полномочия тоже не стану. Хочу только дать вам всем понять, насколько громадна, глобальна та задача, которую мы взялись решать. Потому как ополчение ополчением, а только без мощной экономики, войну не выиграть. Значит, надо или заставить Всемирный Совет и его председателя мобилизовать все силы для победы в войне, Или скинуть Ван Вейдена к чёртовой матери и посадить на его место нужного человека. Нет, я прекрасно понимаю, как всё это сложно, почти невыполнимо. Но поймите и вы. Враг идёт на нас. Страшный враг, безжалостный. Если мы проиграем, то потеряем всё. Войны бывали всегда, и люди гибли, и города рушились. Но теперь речь идёт о гибели всего человечества. ей нашей расы земля погибнет цивилизации кранты тогда что же всё зря миллиарды людей жили и сошли в могилы оставив после себя войну и мир жаконто таж махал зря погибнете вы мы все кто живёт ныне с нами погибнут и предки наши и потомки у человечества не будет прошлого не будет не ни настоящего ничего не будет никогда Разве можно допустить такое? Конечно, нет. И я не знаю, что у нас получится, что нет. Но если мы не сделаем попытку и не вступим в войну, история нам этого не простит. Точнее, никому будет прощать. История человечества закончится. Чуть помолчав, Виктор добавил: Как флагман, объявляю первое назначение. Командор Капаныгин назначается капитаном крейсера Донар. Так что, готовься, капитан. Улыбнулся Серида растерянному Капаныгину. Придётся нам спасать мир. Ии спасать мир, дозорнул Капаныгин.